Глава четвертая. «Хороша у тебя банька, дядька, с дороги отмылся. Да и стол, я смотрю, шикарный накрыли. Я такого давненько не видел». Алексей ухмыльнулся, понимая, что сказать нужно было «никогда». «Так пост ведь стоит, а он строгий, рождественский. Но ты и твои драгуны вроде как служивые люди, да в дороге, так что приказал скоромное сготовить, не пирогами же вас подчивать». «А то и верно», — отозвался Алексей, окидывая взглядом великолепие. «Хватило бы на Плутонка голодавших драгун, а не на них двоих». Дядька правильно понял его взгляды и пожал плечами. «Дворня все умнет. Паразиты в моих палатах. Жрут в три горла, а зимой забот нет. На палатях дрыхнут. Ладно, соловья баснями не кормят. Отведай, что Бог послал, да переговорим неторопливо». Алексей кинул взглядом теснившиеся со всех сторон блюда, взгрустнул. Такие накрытые столы ему раньше приходилось видеть исключительно по телевизору. На постоялых дворах и в деревне его кормили сытно, но по-простому. Мясного только в волю, царевич все же. Как в поговорке «щи да каша, пища наша». Окинул взглядом стол и нацелился на запеченную целиком стерлить, узнал ее по рисунку в книжке. Отрезал добрый кусок, подцепил вилкой и положил на большое серебряное блюдо. В несколько приемов расправился, вздохнул грустно, отказавшись от второй порции. Тут всего хотелось попробовать. За стерлидию последовала восхитительная буженина. Ее он придавил окороком, затем настала очередь целиком фаршированной щуки, в зубах которой виднелись лимонные дольки. Тоже пошла хорошо. На поварне ее оставили без костей, А утробу наполнили кашей с шафраном и мелко покрошенными овощами. А голодал ты, смотрю, царевич. Дядька без видимой охоты ковырялся в рыбьем заливном. К мясу он не прикоснулся. Взялся за один из графинов, что стояли как шеренга гренадеров. Наливки? Не стоит, мотнул головой Алексей. Дела такие начинаются, что головы трезвыми держать надо бна. и моим не давать. Мы вроде как на войне. Хорошо, твоя воля, царевич. К удивлению Алексея, дядька покладисто согласился, налил два кубка только ягодного морса, да и самому дальше кушать уже расхотелось, отведал всего понемногу, и все. Утроба набита, и наполнять ее дальше уже затруднительно. «Пожалуй, хватит, потому что будет чревоугодие и обжорство». Алексей вытер рот вышитой салфеткой, машинально отметив, что первый раз в этом мире такую вещицу видит. «Все это твоим драгунам унесут, пусть тебя побалуют. Как раз в бане домоются, а девки их вещи перестирают. Им форму уже подобрали, у меня швальня. Поставки для полков гарнизонных делаем, не обеднею». Я им приказал язык за зубами держать, да они сами понимают. Плаха любого ждет. «Это хорошо, но сегодня еще можно, а вот завтра тебе лучше съехать по делам казенным. Думаю, доносчик найтись может, так что лучше осторожно поступить». Усадебка есть поблизости. Человечек там верный, возьмет на постой драгун царских. Нет, купецких слуг верных. Форму ведь скинуть недолго, а босс наш в скорости подойдет. Выйдем вроде по делам служивым, а вернемся уже торговыми людьми. Вижу, ты все предусмотрел, чему рад несказанно. Теперь на твою решительность уповаю. Делай все, что считаешь нужным, а я тебе в помощь во всем буду и опорой надежной. Тогда о делах говорить будем. Да, вот еще что. Кофе прикажи в турке сварить черного. Давно не пил. Мысли хорошо разгоняет. У тебя хоть есть человек, что его не испортит? Найдется. Бывший холоп из азовской добычи. Крещение у нас принял. Держу, гости ведь бывают. А по царскому повелению кофе подавать надобно. Народ вначале плевался, а теперь попривыкли, пьют. Бумага в доме есть, желательно всякое разное. Этого добра много, всяческую привозят. Сейчас распоряжусь». Дядька поднялся из-за стола и вышел в дверь. Через минуту зашла вереница слуг. Быстро унесли все блюда и графины, и картины недавнего пиршества как не бывало. На столе остались только стопочки разной бумаги. Алексей их внимательно рассмотрел, выбрал похожую на папиросную и тонкий картон. Взял в руки перо, макнул в чернильницу и нарисовал нехитрое приспособление, знакомое многим в конце 1980-х годов, когда сигареты или папирос выдавали по пять пачек на месяц по карточкам. «Что это?» Дядька смотрел с нескрываемым интересом. Чертежи для него не были новостью, явно умел их читать. «Приспособление нехитрое, деньгу немалую принесет в самом скором времени. Это приспособление для скручивания бумажек, вот таких, как это». Алексей поднял тонкую, почти прозрачную. Затем показал на более плотный лист, напоминающий картон. Вставляем и скручиваем. А в нее вот такой картон полоской. Он будет вроде мундштука у трубки. Склеиваем и набиваем табаком. Вот сюда запихиваем и уплотняем набивку. Затем вынимаем готовую папиросу. Ее можно курить. Не будет надобности набивать трубку и каждый раз ее чистить. Покурил и выбросил окурок. Для служивых людей самое то. А еще можно сделать портсигары, вот такие коробочки. Алексей быстро нарисовал знакомые многим курильщикам 20 века чертежи коробки элитных папирос типа герцеговина Флор или Казбек. Если из бумаги очень плотно и жестко склеить, то потом можно раскрасить через трафареты. Штука простая, ее легко сделать. Или из металла, а можно из дерева. Широкий выбор материала. Вот и продавай в коробках на любой вкус. А кто купил? то будет брать папиросы уже большим коробом, по несколько десятков или сотен штук, и уже дома набивать ими себе этот портсигар. Занятная вещица, царевич. Подожди немного, я распоряжусь». Абрам Федорович забрал рисунки и листы подходящей бумаги и вышел из комнаты. Алексей выбрал очередную трубку и раскурил ее. Уселся в кресло и задумался. Было над чем поломать голову. Отсутствовал дядька долго, но когда вернулся, за ним принесли кованную джезву, одну из лучших, с серебрением внутри, исходящую паром. Дурманящий кофейный аромат заполнил комнату, заставил его сердце учащенно забиться в предвкушении наслаждения давно им позабытого. «Отличный кофе!» Алексей отпил небольшой глоточек. Кофе оказался ароматным и крепким, о таком он давно мечтал. И, внимательно посмотрев на Абрама Федоровича, произнес. Я решил взять царство наше на себя, но раз двух самодержцев не бывает, то давай вместе помыслим, как нам сделать так, чтобы на троне остался только я один.